Глава 29. Откуда здесь рыба? спросила я вслух, удивляясь тому, что в фонтане и правда плавали мелкие разноцветные рыбки. Знал бы я ответ на этот вопрос. Тихо ответил Арден, но я увидела, что ему не нравится, что здесь происходит то, что он не в силах объяснить. Умываться в фонтане было довольно странно, но вряд ли что-то способно меня удивить после того, как я использовала свои новообретенные способности. Закончив, я оперлась ладонями о бортик и попыталась встать сама. Получалось довольно непросто, так как руки и ноги дрожали из-за слабости в теле, а в глазах плясали мушки. Но я не хотела выглядеть ни в глазах Ардена, ни в глазах сына слишком слабой. Преодолев слабость, я глянула на сына в кроватке и застыла, не в силах к нему двинуться. Он стоит! Выдохнула я, по-настоящему удивляясь. «Видимо, до этого я ошибалась, так как это меня действительно привело в недоумение». «Но как?» «Он дракон, Дарина, нечеловеческий ребенок. Ему лишь нужно показать, а сам он схватывает все практически на лету». Я была без сознания всего сутки, но мне вдруг показалось, что за это время мир как-то подрос и стал более крупным. «Привет, солнце моё!» Тихо сказала я, подходя ближе, и попыталась взять его на руки, но он был слишком тяжел для меня. «Не перенапрягайся, Дарина. Лекарь сказал, что тебе нужен покой и отдых». «Я всегда могла держать на руках сына», – процедила я, чувствуя легкое недовольство. «Ты можешь его уронить, будучи в таком состоянии. Надеюсь, здравомыслие в тебе победит. Ты же не хочешь причинить ему вред?» Арден взял Мира на руки сам и я увидела, как детские ручки обхватили шею отца. Вид того, как сын с легкостью контактирует с Арденом, меня не то что обескуражил, скорее вывел меня из равновесия. «Не хочу», – все же ответила я, чувствуя на себе по-прежнему требовательный взгляд Ардена, который не собирался, кажется, двигаться с места, пока не получит от меня согласия. «А теперь идем, тебе нужно поесть». И еще лекарь сказал что кормить тебе сына больше нельзя. В любом случае, из-за ночного жара у тебя пропало молоко. Так что энергию на это ты тратить больше и не будешь. Тебе самой нужно восстанавливаться». Арден с миром на руках шел впереди. Я же плелась медленно сзади, тщательно переводя дыхание. А когда услышала его слова, потрогала грудь. И впервые за последние месяцы не почувствовала там молока. «Но как же...» Растерянно произнесла я и ненадолго остановилась, так как произошедшие за ночь со мной изменения были слишком велики и неожиданны, чтобы я вот так просто приняла это без вопросов. «Бульон я тебе налил, а в кружке травяной отвар. Выпей его сразу же после еды». Раскомандовался вдруг Арден, когда мы вошли в дом. Он положил Мира на постель, которую уже успел поменять, пока я умывалась. А я глянула на стол на котором и правда уже все было готово к завтраку-обеду. «Мир, кажется, засыпает. Так что хлопот тебе не доставит, пока я схожу за водой». «Водой?» «Питьевой. Ты же не собираешься пить то, что в фонтане». Арден глянул на меня насмешливо, и я покраснела. Не то, чтобы я и правда так думала, но его деятельная натура меня пугала и сбивала с толку. Довольно непривычно видеть его таким хозяйственным и заботливым. «Я справлюсь, не маленькая, и одна как-то жила же», добавила я жестко в конце и сурово поджала губы. Воспоминания вдруг нахлынули на меня разом, и я отвернулась, не желая смотреть на Ардена. Когда-то я пообещала себе, что никогда не забуду того, через что он заставил меня пройти, а за последние дни размякла. Но сейчас вдруг это осознала. «Лучше поздно, чем никогда». «Не наделай глупостей, пока меня нет». Я не успела обернуться и спросить, что он имеет в виду под глупостями. Но он уже ушел, и лишь легкий ветерок говорил о том, что он недавно вышел. Настолько Арден был незаметным. Я глянула на сына, но он и правда уснул, словно зачарованный. Я прищурилась, но проверить, так ли это, у меня не было возможности. Мир спал умиротворенно, а моя интуиция молчала так что я села за стол и принялась петь наваристый горячий бульон. Он буквально на глазах придавал мне сил, и я чувствовала, как по организму потекла энергия. Травяной отвар я уже пила бодрое и практически ничего не напоминало мне о том, что я болела. Проверив сына и переодевшись в чистое, я вышла из домика и оглянулась, проверяя, нет ли поблизости Ардена. По ощущениям, он спустился в подвальное помещение поместья и набирал там воды. Но то, что я могла чувствовать, что происходит в пределах замка, меня уже не удивляло. Я вспомнила слова Эрриса, что там время может течь по-другому, и вдруг пожелала, чтобы пять минут Ардена превратились в час здесь, понадеявшись, что это сработает. Сама же, я пошла в сторону сада, куда меня так и тянуло с тех пор, как я очнулась. Вот только если при драконе я не могла показать, что что-то во мне изменилось, то, оставшись одна, решила следовать зову. А когда оказалась там, эта тяга прошла, будто ее и не бывало. Эрис сказала я вслух, впрочем, не думая, что хранитель появится. Мне вообще начинало казаться, что я его выдумала. «Сила рода взывает к тебе, Дарина». Вдруг прозвучал за спиной его голос. И я вздрогнула, так как в тишине его голос показался мне слишком громким. «Что ты имеешь в виду?» Я обернулась и увидела, что хранитель парит над землей, а его силуэт окружен травянистым сиянием. Чутье подсказывало мне, что дело не в том, что я смогла скрыться от преследователей, а в чем-то ином, гораздо более важном для него и местных жителей». Зов привел тебя в сад неспроста: ты должна следовать своей интуиции и тяге. И тогда все получится. Он говорил загадками, а его голос звучал монотонно, словно это был и вовсе не он. Сзади вдруг прозвучал какой-то шепот. Я обернулась, но ничего не увидела. А когда снова хотела посмотреть на Эрриса, он исчез, словно его и не было тут вовсе. Шепот начал усиливаться. Я смотрела по сторонам и не сразу определила источник. Земля. Этот звук исходил от земли. Я села на корточки и коснулась ладонью почвы. Сначала ничего не происходило, а затем все вокруг вдруг еле слышно загудело. А когда я хотела встать, то не смогла этого сделать. Меня будто придавило к земле, словно она не желала меня отпускать. Несмотря на произошедшее, страха во мне не было. Я ненадолго прикрыла глаза, стараясь унять собственное сердцебиение. А когда открыла их, смогла убрать ладони, прижать ее к груди. А когда опустила взгляд, увидела, как из-под земли начал выбиваться росток. Свежий, пышущий здоровьем и бурлящей энергией, которой так не хватало этому краю. Земля мелко затряслась, словно внизу что-то происходило. И я резко встала и побежала к домику, опасаясь землетрясения. Вот только когда я вошла внутрь, взяла сына на руки и села, гол прекратился. Арден вернулся спустя полчаса. И все это время я сидела в тишине, прислушиваясь к тому, что происходило вокруг. Мне казалось, словно земля что-то шепчет, но я отгоняла эти предположения прочь. Никогда о таком не слышала. «Хорошо, что в подземелье есть источник, и не приходится ходить за водой в Арьялу», произнес Арден, занося в дом два ведра холодной воды. «Местные пересекают границу, чтобы добыть воду?» спросила я, удивившись. «Почему они не покинут эти земли, раз здесь все настолько плачевно?» «Верят в то, что однажды метаморфы вернутся сюда, и это станет самый плодородный край в империи», хмыкнул Арден тем самым показывая, что в эти глупости не верят. Беспочвенные надежды, если честно. Дожди тут бывают два-три раза в год. О каких посевах и плодах вообще может идти речь, когда земля планомерно превращается в пустыню? В этот момент, вопреки его словам, прозвучал раскатистый треск грома. А после резко хлынул дождь. Ничто не предвещало ливня. Небо было ясным, так что мы оба удивились. Мне бы не показалось это странным, если бы я вдруг снова не услышала шепот. «Хозяйка вернулась! Вернулась! Вернулась!»